Глава 6. Что есть исцеление? Что такое исцеление и что мы можем сделать, чтобы оно продолжало работать для нас? Если на каждом из нас лежит ответственность за своё собственное исцеление и исцеление мира, то что представляют собой инструменты восстановительного процесса и каковы намерения и направления работы нашей души? Какую роль мы можем играть во всем этом? Как сознание и обучение могут помочь или помешать этому процессу? В моей последней книге «Опыт и жизни: мудрые советы для второй половины путешествия» я изложил 21 задачу, решение каждой из которых приведет вас к более богатой и полной удовлетворенности жизни. Я уверен, что эти задачи, задания, призывы действуют внутри нас, знаем мы об этом или нет. Наше сознание способно помочь в их реализации, равно как и наше бегство может легко подорвать их. Среди упомянутых задач некоторые я считаю критическими в процессе исцеления. Восстановление личного авторитета, В начале жизненного пути каждый из нас обладает личным авторитетом. Это называется инстинктом. Наши тела знают, что правильно для нас, наши души тоже знают об этом. Однако механизмы адаптации нередко отделяют нас от первичного знания и приводят к искажению жизненных стратегий. Любой выбор, который возникает из-за отказа отличного авторитета, скорее всего, со временем окажется для нас неправильным. Развитие духовности. Наша духовность столь же зрела, как и наш характер. Какую роль играет управление страхом в искажении нашей духовной жизни? Хранит ли наша духовность знание о тайне Или она предпринимает попытки создать образы и модели, которые будут укреплять наши комплексы и успокаивать их. Пробуждает ли духовность в нас состояние дискомфорта, подталкивающего нас к дальнейшему росту и развитию, или она стремится остановить наше развитие на детском уровне? Предпочтение смысло счастью. Счастье как состояние бытия полностью зависит от контекста. Оно приходящее и уникально для каждого из нас. Мы не можем достичь постоянного счастья, как не можем предсказать погоду на несколько месяцев вперёд, потому что счастье это не место, не неизменное свойство характера или состояние бытия. Это лишь три задачи из огромного списка, которые доказывают, что мы берём на себя ответственность за наше умственное, физическое и психологическое благополучие. Понимание правильности нашей жизни не приходит к нам из ниоткуда. Мы являемся партнёрами в этом продолжающемся диалоге, который призывает нас выйти на первый план и проявить ответственность. Точно так же, как уровень сознания группы не может быть выше уровня сознания каждого из её членов, и наше благополучие не может быть более развито, чем степень нашей заботы или пренебрежения к себе как к целому. Одна из вещей, которую я наблюдаю в современном мире, это растущее осознание того, что что-то идёт не так. У большинства из нас есть все условия для жизни, к которым стремились наши предки, и всё же мы купаемся в чувстве беспокойства и неудовлетворённости. Всё больше и больше людей склоняются к мысли, что они должны разобраться в том, чему служит их жизнь, обрести чувство цели, найти эмоциональное удовлетворение от своего труда и научиться ценить что-то большее, чем власть, богатство и безопасность. Все больше и больше людей считают, что они должны проявлять смелость в своём выборе образа жизни, а не подстраиваться, не угождать другим или отвечать культурным ожиданиям. Недавно я разговаривал со своим бывшим студентом, который оставил очень высокооплачиваемую работу в финансовой корпорации, чтобы переквалифицироваться в социального работника. Он напомнил мне, как в момент принятия им этого решения я сказал ему, что За свой выбор он в любом случае заплатит какую-то цену, но цена сожаления будет намного выше цены за обучение. Сейчас он дни напролёт занимается с людьми, попавшими в беду, и не променял бы свою работу ни на что на свете. Он пошёл на этот риск, прыгнул в свою собственную бездну и обнаружил, что что-то внутри него пробудилось, чтобы поддержать его, провести за руку и вознаградить каким-то новым способом. о котором он даже не думал. Чтобы каждый из нас отыскал свою цель, чтобы ей стали служить жизнестойкие силы нашей природы, мы должны исцелиться. В детстве мы были близки к этому источнику, но затем необходимость подстраиваться и приспосабливаться день за днём начала изгонять нас из наших психологических домов. Исцеление будет заключаться в возвращении к себе. своему я, с самого начала оснащённому божественным началом или природой и всем необходимым, обладающему внутренней устойчивостью, желаниями и природными ресурсами, силой и выносливостью. В конце концов природа хочет, чтобы мы выжили, и даже больше, чем выжили, она хочет, чтобы мы служили бытию, становясь тем, что ищет своего выражения через нас. Размышляя над процессом исцеления, я говорю о следующих семи общих принципах. Некоторые из них очевидны, другие нет. Заключаются они в следующем. 1. От природы мы наделены всем необходимым, чтобы выжить, прожить свой путь и реализовать себя. В общем, мы признанию, именно человек является тем самым сложным животным, которое нуждается в длительной защите прежде, чем научиться справляться совсем самостоятельно. Некоторые животные, появляясь на свет, уже через несколько минут способны позаботиться о себе сами. Однако мы постоянно забываем о том, что природа приводит нас сюда, снабжая всеми необходимыми ресурсами для выживания. Как выразился Рильке в ответ на раздражительность молодого поэта, мы живем в той стихии, которой больше всего соответствуем. Однако, как мы все знаем, природы недостаточно, чтобы провести нас через все препятствия. Мы также нуждаемся в благословении судьбы и в том, чтобы она поддерживала нас в достаточной мере до тех пор, пока мы не начнем справляться самостоятельно, все больше опираясь на внутреннюю устойчивость, данную от природы. 2. Наше собственное бессилие заставляет нас адаптироваться и создавать истории, которые помогают нам понять окружающий мир. Воображение является одной из наших систем управления. Сама жизнь это огромное, цветущее изобилие стимулов, настолько огромное, что мы никогда не сможем понять или осмыслить их все. Человек тяготит на врождённые травмы, задействуя воображение. Мы И ищущие и создающие смысл животные. Именно так мы пытаемся осмыслить наш опыт, понять мир, чтобы научиться жить лучше. При этом мы создаём разрозненные истории в стремлении ответить на важные вопросы выживания: кто ты, что это, это безопасно или враждебно, как я могу с этим жить? Наши истории возникают из попыток осмыслить нашу жизнь, сделать её предсказуемой, возможно, более управляемой. И, конечно же, истории имеют чёткие границы, обусловленные нашим детским воображением: эпоха, местность, культурные ценности и масса других ограничивающих факторов. Неправильные истории могут настроить нас против самих себя. Со временем мы можем перерасти многие из этих историй. Поскольку накапливаем другой опыт с другими переживаниями, но самые ранние истории сохраняются и пронизывают всю нашу жизнь. 3. Мы становимся слугами и пленниками наших историй. Учитывая, что наши истории это попытки интерпретировать мир и сделать его более знакомым и управляемым, мы начинаем зависеть от них, полагаться на них в каждой новой ситуации. Хорошая новость заключается в том, что часто наша интерпретирующая билетристика позволяет нам опираться на наши знания и создает из нас весьма последовательную личность. Плохая новость заключается в том, что те же самые истории навязывают определенную парадигму, перенося ограниченный и ограничивающий опыт прошлого на настоящий момент. Таким образом, намеренно или нет, мы обретаем шаблонами и становимся их пленниками. Даже когда мы находим свой выбор, и вытекающие из него последствия проблематичными или разрушительными для нас и других, мы всё равно останавливаемся на нём как на знакомом и, возможно, единственно доступном нашему сознанию. Это приводит к вынужденному повторению. которые с течением времени ещё больше загромождают нашу жизнь точками застревания, блоками и копирующими друг друга моделями. Как я уже говорил, каждому из нас очень трудно осознать, что мы это не то, что с нами произошло. То, что случилось с нами, было внешним проявлением судьбы, но то, как мы это восприняли, принадлежит исключительно нам. Так, если ребенок интерпретирует пренебрежение как определение собственной ценности и не видит, что это было проявлением недостатка других людей, мы и можем ожидать пожизненного самосаботажа, чувства собственной никчемности, запретов либо, наоборот, грандиозной компенсации. В любом случае и то и другое будет вызвано ошибочным выводом, сделанным из пережитого рокового опыта. Дело никогда не было в нас, но мы написали эту историю, и она продолжает оказывать своё влияние или даже управлять нами. Большая часть нашей жизни управляется тем, что логики называют ошибкой чрезмерного обобщения, то, что когда-то казалось истинным, снова и снова накладывается на другие ситуации, создавая временную проверку для первоначального интерпретирующего вымысла. Там мы иногда перерастаем эти истории, большинство из них те, что сопряжены с феноменологическими столкновениями между я и другими, а также внутренними процессами между ними сохраняются на протяжении всей жизни. Таким образом, мы можем понять, почему психотерапия в более позднем возрасте включает в себя работу, идущую в обратном направлении. Это помогает выявить укоренившиеся истории, поднять их на поверхность сознания, а затем бросить им вызов и посмотреть на них с вершины большего опыта, чем тот, что был у нас в детстве. Размышление, терапия и анализ действительно помогают нам подвергнуть критике наши истории, отделить их от нас и восстановить связь с нашими истинными внутренними императивами. 4 Без помощи психопатологии мы никогда бы не пришли к осознанию необходимости переосмысления, и тем самым, возможно, трансформировались бы в одну глобальную историю. Идеалы современной жизни зиждут ценой идею правления и контроля. Наш огромный арсенал инструментов от компьютеров и современной медицины до постоянно развивающихся высоких технологий создаёт иллюзию, что мы можем усилить контроль над своей жизнью, даже когда множество её аспектов всё больше и больше выходит из-под нашего контроля. Мы всегда должны помнить, что эго человеческого сознания, приписывающее себе огромные силы, является скорее хрупкой соломинкой, плавающей в тёмном море. Недавно я столкнулся со следующими примерами рациональных заявлений эго: Я знаю, о чем я думаю. У меня нет ни тени ни сомнения. Я все четко осознаю. Это как толстовка с роничной надписью. Я знаю, что я прав. Неужели ты думаешь, что я не понял бы, если бы это было не так? Все эти утверждения порождают в моей голове один вопрос: чего я не знаю такого, что на самом деле управляет моей жизнью? К счастью нам снова напоминают о том, что мы одарены психопатологией. Какое странное утверждение в контексте современной западной культуры. Каким образом психопатология может являться даром, когда мы вспоминаем, что буквальное значение слова психопатология выражение страданий души, мы начинаем понимать, как именно этот дар проявляется в нашей жизни. Я уже пояснял, как наши истории помогают нам приспосабливаться, подстраиваться, справляться с масштабом навязчивых требований жизни. Наш вид выжил, когда все параллельные ветви погибли в кузнице эволюции, именно благодаря умению приспосабливаться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Подумайте, если бы мы были исключительно адаптирующимися существами без автономных душ, то мы превратились бы просто в людей привычки и управляемых энергии и ценностей. Если бы, к примеру, всех нас проинструктировали, что на самом деле и произошло, как нам прожить эту жизнь, служа определенным ценностям, и у нас не было бы души, то выполнение данных инструкций стало бы единственным требованием жизни. Но мы обладаем автономной областью психики, которая, по-видимому, имеет свою собственную программу и выражает своё недовольство, когда наши приверженности внешнему назначению противоречат её намерениям. Мы можем и должны время от времени направлять всю свою энергию на служение выживанию, независимо от устремлений души. Однако со временем такая приверженность набору отклоняющихся от главной цели заданий приведёт к эскалации внутренних противоречий. Чем больше эго настаивает на определённом поведении или обязательствах под влиянием внешних факторов или внутренних комплексов, тем быстрее истощается энергия, тем сильнее болит тело и тем более бессмысленным кажется всё вокруг. Психопатология это дар, потому что она привлекает наше внимание к Она говорит нам, что душа недовольна тем, куда направляются наши энергии. Она ищет решение в системах управления. И чем сильнее мы оказываем сопротивление, тем громче и острее становится сообщение. Вес наших социальных обязательств огромен, а сила наших самых ранних историй адаптации и управления конфликтами необычайна. Поэтому сила выражения тревоги психикой должна нарастать с геометрической прогрессией. Просто проигнорировать эти проявления или подвести под них рациональное объяснение, значит загнать призыв к альтернативному решению проблемы в поле дальний угол. 5. Психопатология призывает нас обратиться к чему-то большему, чем паллиативная помощь. Недавно я разговаривал с человеком, вся жизнь которого была подчинена требованиям очень самовлюблённого родителя. Он жаловался на то, что раз за разом сталкивается с неконтролируемыми и неуместными вспышками гнева. Эти выбросы эмоциональной лавы происходили из огромного погреба гнева, который возник в результате его постоянного подавления родителями. Довольно легко сказать: "Отойди в сторону, действуй по-другому". то вот мы должны признать, что имеем дело с ранней историей бессилия, которая возникла в тот момент, когда гигант сказал маленькому человеку, что он обречен на бесплодные страдания. Я напомнил ему два функциональных определения депрессии: гнев, обращенный внутрь, и выученная беспомощность. Будучи ребенком, он получил нестерпимое сообщение о том, что гигантский другой был непроницаемым, все пожирающим и неумолимым. Таким образом, он столкнулся с беспомощностью и обратил свой законный гнев на себя единственного человека, на кого он имел право нападать. Как и следовало ожидать, история депрессии и само лечения возникла как побочный продукт, как продолжение давно пережитой истории. Центральная тема, которая пронизывает вторую половину нашей жизни, это осмысление того, что породила первая половина. Я использую термин половина жизни в психологическом, а не в хронологическом смысле. Вторая половина может начаться, когда человек сталкивается со старением и начинает задумывать о летальности жизни, либо когда переживает смерть любимого человека, или тысячи других моментов, при которых он отступает назад и начинает радикальную переоценку своей жизни. Первая половина нашей жизни это большая, но необходимая ошибка, когда мы входим в мир, думая, что знаем, кто мы, чего хотим и чему важно посвятить себя. Некоторые из наших выборов вполне уместны и приносят нам пользу, например, решение иметь детей и заботиться о них. Другие варианты обусловлены нашей реакцией на внешнее давление или нашими историями. Таким образом, мы сталкиваемся с жизнью и проходим сквозь неё, но где-то на этом пути душа начинает стучать по стенам нашего хрупкого психического жилища и привлекать наше внимание. Если это надеяться, что к этому моменту наше эго накопило достаточно силы, чтобы окинуть взглядом карту нашей жизни и понять, что мы успели накопить немало интересного для наблюдения и правильных выводов. Сколь ни была бы очевидна эта встреча с самим собой, не все отваживаются прийти на эту встречу. Кьеркегор рассказывал о человеке, который с удивлением обнаружил своё имя в колонке некрологов в утренней газете, утверждая, что не знал, что умер, потому что не знал, что жил. Столь огромная доля нашей жизни проходит на автопилоте, что все мы рискуем лишь оказавшись на смертном одре, наконец задуматься о том, что же на самом деле в ней случилось. В этой извизии у большинства своих клиентов от 70 лет и старше я отмечаю большое количество снов, которые стараются приоткрыть завесу их историй. В некоторых случаях можно было бы заключить, что эти отдалённые события всё ещё содержат остаточную энергию, возможно, незаконченное дело. Но я также думаю, что психика намеренно выставляет на показ нашу жизнь перед нами, чтобы заставить понять Что представляли собой движущие силы главной истории: нерешённые задачи адаптации, самопрощения и неусыпной бдительности. Возможно, нам следует проснуться, пока мы ещё здесь, пока ещё пишем нашу историю на оставшихся чистых страницах. Неспособность к действию отдаёт суверенитет нашей жизни на растерзание историям прошлого. Сколь глубокую печаль порождает неспособность стать олицетворением бытия, который ищет своё выражение через нас. Все требования жизни, то, как мы должны прожить её, как мы должны служить ей, всё это остаётся пустым и отброшенным в сторону. Как наставлял Рильке молодого поэта, всё есть вынашивание, а затем рождение. Что, если мы не породим на свет то, что хочет найти своё выражение через нас? В Евангелии от Фомы сказано: "Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасёт вас. Если вы не имеете этого в себе, то того, чего вы не имеете, умертвит вас". Это довольно громкое заявление, но эти слова насчитывают тысячи лет и исходят от кого-то, Кто задолго до нас пришёл к тому же выводу об ответственности перед жизнью. 6. Нашей главной задачей восстановление личного права, личного авторитета и личного стремления. Появление глубинной психологии является ответом на призыв к личной ответственности. Эта книга служит тому же призыву, как описано более детально в работе Опыт и жизнь: мудрые советы для второй половины путешествия. Центральное место в процессе возвращения к подлинной жизни человека занимает восстановление личного права, личного авторитета и личного стремления. Сила каждого зависит от двух других. Одним из побочных продуктов огромного разграничения между нами как зарождающимися существами и родителями, а также внешними силами и мириадами условий и обстоятельств является то, что мы слишком глубоко усваиваем наше сущностное бессилие мы осознаём что наше благополучие в значительной мере зависит как от щедрости тех кому доверена забота о нас так и от нашей способности соответствовать условиям которые ставит перед нами судьба И история полна примеров достойнейших людей, которые были раздавлены гнётом рабства, насилия, расизма, сексизма и других форм отрицания права их души на выражение. Мы можем только оплакивать их страдания и не осуществлённые возможности, но можем также пробудить в себе решимость прожить в полной мере то, что нам ещё осталось. И чтобы не упустить эту возможность полноценной жизни, нам необходимо для начала Переборот это глубоко укоренившееся архаическое убеждение, которое всё ещё имеет на нас огромное влияние, создавая пропасть между внешним миром и внутренним словом. Этот сдвиг центра тяжести начинается не с вопроса о том, что случилось со мной, а совсем с другого с понимания того, что хочет войти в этот мир через меня. То, что мы можем стать проводниками для новой жизни в этом мире, является единственным противоядием против прежнего мира и его истории. Задавая подобный вопрос и осмысляя его последствия, мы приходим к выводу, что больше не можем позволить себе жить робко и нерешительно, воспринимать свою жизнь так, как будто она существует. Мы больше не можем спрашивать разрешения на то, чтобы верить То, во что в ваш дом мы верим, чтобы желать того, что мы действительно желаем, мы должны взять это разрешение сами. Оно не дается нам кем-то другим. Это поступок, рожденный проницательностью, иногда смелостью, иногда отчаянием. Право принять свою судьбу теперь является более важным вызовом, чем та тяжесть, которую судьба стремится в одрузить нам на плечи. Во-вторых, мы должны разобраться в перегруженных потоках. порождённых переполненным информацией и агрессивным миром, в котором мы все живём. Какие нити повествования идут из наших старых историй? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать хотя бы что-то об этих невидимых присутствиях в нашей жизни, которые принимают за нас решения и зачастую съедают за нас обед. Далее мы должны прислушаться к тем сигналам, которые исходят из нашей души и выстроить с ними диалог. Их много, но мы давно потеряли их след в гуще выборы требований жизни. Нас часто пугает третий шаг найти в себе мужество и дать им дорогу в этот мир, взяв на себя все последствия, которые они могут за собой принести. Эти моменты принятия решений и принятия обязательств одновременно пугают и будоражат нас. Третьих, мы должны вернуть мечты и фантазии, которые оставили позади давным-давно, где-то далеко. Из-за физических изменений и из-за закрывшихся дверей времени мы не можем восстановить их все, но многие из них в той или иной форме всё ещё находятся в пределах досягаемости. Если бы только кто-то позволил нам на этом этапе жизненного пути мы, конечно, можем спросить себя: "Чего я выжидаю?" Неужели думаю, что мои родители появятся на пороге и накажут меня? Неужели думаю, что потеря одобрения навсегда подорвёт мою веру в самого себя? Неужели думаю, что замахнулся на слишком многое? Что за страхи? Что за прежние истории? Не пора ли отложить их в сторону, прежде чем они напишут заключительные главы вашей жизни, как уже написали предыдущие? Возвращение наших интересов и стремлений, признание их значимости это несомненно лучшая надежда на восстановление того чувства удивления, любопытства, радости и удовлетворения, которые мы иногда испытывали в детстве. Наша природа находится рядом, чтобы служить нам и поддерживать нас в эти часы решительного стремления расти и меняться. Чего ещё мы ждём? Чтобы появился Элвис и сказал: Да, теперь ты можешь начать жить своей жизнью. Поговаривают, что он уже покинул здание некоторое время назад. 7. Проект взросления состоит в том, чтобы продолжать работать над исцелением внутренних расколов до тех пор, пока мы не станем служить тому, что хочет проявиться в этот мир через нас. Выбор наших стремлений не входит в компетенцию эго. Они выбраны для нас нашей природой или божествами, в зависимости от того, какая история имеет для нас больше смысла. Эго могут только решать, что делать с нашими призваниями. Расколы, существующие внутри нас, изнурительные, болезненные, регрессивные, они способны парализовать нас или заставить искать собственный паллиативный план спасения. Тем не менее, Что-то внутри нас всегда знает, что правильно для нас. И его настойчивое стремление к выражению этого является именно тем, что не даёт нам спать по ночам, что подталкивает нас вперёд в самые сложные моменты или заставляет завидовать другим, кто сумел привнести в свою жизнь то, что побоялись привнести мы. Если мы действительно проживаем свою жизнь в полную силу, рискуя ради того, что для нас является самым важным, Жизнь других никогда не будет отвлекать наше внимание и вызывать зависть. Мы также не будем терзаться внутренними сомнениями, мы будем слишком заняты своими делами, чтобы отвлекаться на подобные мелочи. Исцеление это акт природы, но мы можем помочь этому процессу, относясь с уважением к тому, что ищет через нас своё выражение, даже если окружающие этого не делают. Не думайте, как это часто бывало в детстве, что если этот шумный мир заглушил нас, значит мы не правы. Мы просто в меньшинстве. По всему миру безумные, сумасшедшие люди требуют нашего внимания, наших голосов, нашей духовной преданности. Если мы когда-нибудь решим быть верными своему собственному голосу, это должно быть сейчас, пока ещё есть время. Если исцеление это акт поддерживающий нас природы, то призвание это устремление нашей собственной души. Какая широкая картина, какие нереализованные возможности разрушаются, когда мы не воплощаем то, что ищет выражения через нас. Как однажды написал один восточный мудрец, мы как будто посланы в эти земли с королевским поручением, и если мы заблудились и забыли о нашей задаче, то разрушили саму причину нашего пребывания здесь. Каждый из нас должен помнить, что мы были посланы сюда с даром нашей личности, и если мы не воплотили её в жизнь, то провалили нашу миссию. Какие бы препятствия ни создавала жизнь социальные, физические, ментальные, духовные, Душа всегда стремится проложить себе путь через все барьеры, подобно той травинке, что пробивается сквозь бетон, положенный на нее. Исцеление начинается с проявления внимания к стремлениям души сама выразиться. Вспомним, что слово психотерапия означает слушать или уделять внимание душе. Вот почему работа, которую мы проделываем, чтобы внимать намерениям души, называется исцелением. Этот призыв к ответственности за наше собственное исцеление давно перестал быть новым. Один особенно звучный голос, поддерживающий такое стремление, снова доносится до нас из XIX века. И это голос Мэттью Арнольда, и его столь красноречиво названного стихотворения Погребённая жизнь. Но в суматохе самых людных улиц и в шуме нескончаемой борьбы Вдруг пресыпается незримое желание узнать, где жизни наши дни погребены. Жажда растратить нашу гони силу, чтобы понять первоначальный путь и страстное желание разведать ту тайну сердца, без которой не уснуть, что в нас живёт безудержно, глубоко. Узнать, откуда жизнь пришла, куда идёт. обребённая жизнь похоронена, но всё ещё жива. Нам остаётся лишь искнуть, чтобы вернуть её в сферы сознания и жизненного опыта. Мы редко говорим о том, как и почему мы отдалились от самих себя, но мы безусловно можем сделать немало, чтобы снова стать единым целым.